29. -е. В больничке. Лагерная больница. Корпус уха-горла-носа и глазной длинный бревенчатый барак на высокой подклике. Широкий желто-серый коридор. По обе стороны белыми полосами застекленные двери и мутно-белесые прямоугольные пятна с черными квадратами внизу печи. В большой двухоконной палате ухо носовая мужская, 14 коек, между ними тумбочки. Я лежу справа, вторым от стены. Рядом со мной у теплой коридорной стенки ст старик Ян. Он сидит на постели, поджав ноги, шьет. Изредка поглядывает светло-голубыми ясными глазами, по-детски, пощинящей чистыми и добрыми. Не нужен ли кому? Он почти совсем не слышит. Густые волосы, соль с перцем, не стрижены. Ему это можно. Старый лагерник с 37 -го года. К тому же инвалид, законный житель больницы и отличный портной, обшивает все начальство. Он чех. Еще в ту войну был военнопленным в Житомире. Женился и остался там. Осужден на 10 лет. Шпионаж. Барабанные перепонки повредили ему наследствие. Потом не раз простуживался на лесоповале. Оба уха аккуратно заткнуты ватой. Он умеет считать по губам. «Только ты помолол, говорь, помолол, неспешно, я буду разуметь». С другой стороны Сережа Романов. Гнойное воспаление среднего уха. Он москвич. Сын рабочего из школы ушел на фронт, был рядовым в разведроте. Летом сорок второго года двое солдат постарше показали ему немецкую листовку с пропуском. «Может, пойдем?» «Что не будет, все лучше, чем подохнуть. Все равно каюк, накрылась наша армия». Он не согласился, но ответил не сразу, думал. Он знал, что армия частью в окружении, частью панически отступает. Те двое тоже не ушли. Но говорили не только с ним. Узнали об этих разговорах в особом отделе. Арестовали Сережу уже в конце войны и дали ему 10 лет по статье 58 б «Военная измена родине». Но через 17-ю, то есть неосуществленное намерение. Он и в лагере оставался, и оставался еще совсем мальчишкой, лупоглазый, неровно стриженная, шишковатая голова. Мы с ним вместе кушали. Основа арестантской дружбы. Когда темнело, в палате не было лампочек, а в коридорах светились еле-еле. И оттуда гоняли санитары, чтоб не лазали в женские палаты, не забирались в дежурку и на кухню. «Я тискал романы». Наибольший спрос был обычно на трех мушкетеров, графа Монте-Кристо, Шерлока Холмса, либо на рассказы из жизни, особенно из жизни воров и легавых. Сережа был главным заказчиком и самым благодарным слушателем. Он называл себя моим адъютантом, повиновался беспрекословно, был трогательно заботлив. Днем следил, чтобы дни не мешали читать и писать. Когда у нас санитаркой Эдит начался роман, он не раз стоял на зексе, но никогда ни о чем не спрашивал, никаких подмигивающих шуточек. Мои рассуждения на общие философские, политические и моральные темы он выслушивал вежливо, даже задавал вопросы. При этом... Был похож на школьника, который не хочет обидеть или огорчить учителя, и добросовестно старается изображать заинтересованность, подавляя зевоту и недоверие. Треплет, мол, то, что положено, но правда ли это, неизвестно, да и, пожалуй, неважно. Были в палате еще несколько сравнительно постоянных жильцов, составлявших нашу брашку. Старик иногородний, скубаник которого все звали пасечник, желтоусый, желтопляшивый, говорливый добряк, крестьянин и мастер на все руки. Я и слесарил, и столярил, и печи клал, и на молотарках машинистом работал, и в кузнях, и на мельнице, и где хочешь. Но самое любимое мое дело — пчела. Ой, какой же вон разумный, хороший, солодкий зверь, та пчела. Он часами рассказывал о пчелах, об их нравах, повадках, поразительном уме. Когда я его расспрашивал, он недоверчиво улыбался. «Ой, не поверишь чтоб такой образованный человек не знал этого. Про пчел хорошие книжки писаны и журналы есть». Пасечник мыкался по лагерям уже давно, еще с до войны, и явно не хотел вспоминать, как его оформили. На именных поверках на вопрос «Статья» срок отвечал Каэрде – 10. Пан Леон был скорняком из Западной Белоруссии. Говорить он мог только о том, как и кто богател у них у местечку, какие строить, строили там дома, что росло в садах у его соседей и как хорошо готовит его жена судака по-киевски – и щуку, пардон, но так у нас называют по-жидовски. Он любил повторять «мы, як интеллигенции люди», охотно слушал романы и был в палате единственным, кто спрашивал меня, что пишут в газетах, но при этом сам помалкивал. Он так же, как и я, был еще не осужден и числился за, за ОСО. <coughs> Вася... Круглолицый, круглоглазый хлопец из деревни на Киевщине в первые дни разругался со мной. Мы даже чуть не подрались из-за какой-то щепухи то ли из-за места у печки, то ли из-за неочередного открывания фоточки. Тогда он показался жестоко озлобленным, угрюмым, скалился по волчьи. Потом ему сделали операцию гайморит. Он очень мучился, не мог поднять голову, тихонько хныкал, как ребенок. Мы со старым портным были уже ходячие. Мы сменяли ему пузырь со льдом, помогали ходить в уборную. Я выпросил у дежурной сестры пирамидон. После этого он подружился с нами без слов, без объяснений, но явственно и надежно. Вечерами в темноте мы с ним и с пасечником иногда тихо пели, «Стоит гора высокая», шмеля «Ой, на горе». Петь можно было только тихо, чтобы не услышал надзор, и только в те вечера, когда дежурная сестра и дежурный санитар были свои и не слишком боялись надзора. Вася рассказал мне свою тайну. Имя и фамилии у него были не настоящие, придуманные. В плену он назвался Василий Гончаренко, а на правде зовут меня совсем не так. Отец головоколгоспу, мать в селераде, братья и сестры партейные, сам был комсомольцем, сам все знаю. В плену он жестоко голодал, потом работал в мастерских, стал хиви, служил в обозе, после освобождения попал в фильтрационный лагерь, оттуда в тюрьму. «Колы, буду живой и выйду на волю, может, и пиду до дому, а может и нет». Рассуждал он просто. Родители давно считают его погибшим, и горе уже отгоревали. Братья и сестры имеют своих детей, и, наверное, и вовсе о нем забыли. Если отец и мать узнали бы, что он жив, конечно, обрадовались бы, но ненадолго, потому что ведь осужден как изменник родины. Очиститься родителями изменника – это значит набраться столько лихо, что любая радость обернется еще худшим горем. Двое баптистов исподробно. Пожилой дядя Неч... Нечипор был уже совсем здоров и работал истопником. Молоденький иосип самый тихий в нашей палате, худой, бледный, часами лежал, уставившись в потолок. У него гнойное воспаление среднего уха после операции он поправлялся медленно и терпеливо лишь изредка поскуливал сестры хвалили его за безропотность во время перевязок всем кто с ним заговаривал он улыбался ласково, растерянно и глуповато на вопросы отвечал коротко так не не виим так господь хочет за все благодарил спасибо с бог Нечипар, вежливый, разговорчивый, общительный, любил рассказывать о чудесах веры. Как молитва исцелила смертельно больного, вернула бежавшего мужа, как евангельское слово превратило вора и хулигана в добропорядочного хозяина. По вечерам Нечипар иногда сидел на койке Иосипа, либо уводил его в коридор, чтобы не слушать наших светских разговоров и песен. Иногда они вдвоем пели тихо, но с явственной гундосой интонацией и физгармонии. для пиршества готово, и Христос тебя зовет. Что же ты не слышишь зова, что же дух твой робкий ждет?» Каждые две недели я получал посылки и, разумеется, угощал корешей и соседей по палате. Сережа тоже получал посылки и тоже делился. Перепадало от нас и Нечипару, и особенно Иосипу, который был так истощен, что едва ходил. Но вот и Нечипар получил большой мешок. В нем сухари, и крупы, самодельные сыры, сало и табак-самосад. На продажу саван, разумеется, не курил. Он тоже устроил угощение. На кухне корпуса, это была, собственно, не кухня, а раздаточная, но там на плите подогревали пищу, доставляемую из основной кухни. Он сварил кулеш, заправил салом, разлил по мискам и сам разнес. В нашу палату он принес четыре миски. Яну Портному, Пану Леону, Сереже и мне. Мы ели не шибко жирное варево, и я заметил, что у, у Иосипа миски нет. Он для Девна нас печально, кротко смущенный тем, что не в силах отвести голодный взгляд. Мы с Сережей поделились с ним и пошли на кухню, где Нечипор угощал санитары. «Дядь Фуни Чипор, спасибо за кулеш. Только что это вы Иосипа забыли?» Вы же его братом зовете, и он голоднее нас. В светло-серых, прозрачных глазах неискрит смущение. На миг мелькнула сердитая тень, но говорил, как всегда, приветливо и убежденно. Вы меня угощали, и я вас угощу. я сказано, дайте и вам дастся, вас дайте добром за добро. Брата Иосифа я люблю душевно, як брата, як сына. Но я всех людей люблю, а на всех у меня угощения не хватит. Так ведь Иосиф же голодный, ему нужнее, чем всем. Мы посылки получаем, а он на одной пайке, он же тонкий, звонкий и прозрачный. То его крестная мука, испытание. Кого Господь любит, того испытует. Он смиренно терпит, и это его заслуга перед Господом. Нечипер смотрел все так же светло и говорил все так же спокойно, убежденно, ласково. Только в легком дрожании голоса слышится подавленное раздражение. Сережка не выдержал, покраснел и яростно заорал. — у кулак, святая барыга! И с особым смаком пустил в Христа Господа Бога вашу мать. Нечипер молча отвернулся и ушел. С тех пор он держался от нас подальше, избегал смотреть. Если же случалось встретиться в начале дня, здоровался тихим, печальным голосом. Он прощал врагов. Больные в нашем корпусе, как и в других, делились на лежачих, ходячих и работяг. У лежачих и ходячих были только белье и лапки. работяки щеголяли в штанах, в бушлатах, в бахилах сапогах ЧТЗ, Челябинского тракторного завода. Белье у мужчин и женщин было одинаковое. Желто-серые сорочки и кольцоны с кисемками. Жирные черные прямоугольные штампы. ГУЛАГ, МВД, СССР, УНЖЛАГ, больница номер 3. Мелькали в самых неожиданных местах. Некоторые из женщин и стыдливых мужчин окутывали бедра одеялом или простыней. Женщины подворачивали кольцоны до колен, иные ухитрялись носить свои простынные юбки с известным шиком. Ношение простынь, хождение и стояние в коридоре было, разумеется, запрещено. Но запрет соблюдали только днем, когда в корпусе работали врачи, постоянно заходили охранники и вольные пациенты, После вечерней поверьки все, кто мог двигаться, сбивались к печкам. Зима сорок шестого года была долгой и лютой. В палатах на длинных окнах густо побеленные рамы изнутри поросли многослойными белесыми наростами льда, иния. Морозная ледяная остылость сползала с подоконников, вовсю дышала из жестоко больших беспощадно белых окон, сочилась из щелей в полу. Жиденькие, байкивые, почти дерюжные одеяло не грели, так же, как тощие матрасы, набитые с лежавшимися стружками. Наш рай у горячей и звездки печных спин и боков. Душное тепло прело в углу, где сбивались кучи на сдвинутых койках полтора-два десятка завернутых в одеяло тощих тел, кряхтящих, стонущих, кашляющих, чадящих самосадом. Даже сквозь самый густой и едкий табачный дым пробивались запахи ядаформа, гнойных бинтов, ихтиола и то терпкое зловоние, которое издает арестантское белье, множество раз прожаренное в вошебойках, но стиранное редко, всегда наспех и хранящее во всех швах устойчивую память о кислом, грязном поте и многих поколениях гнид. То дело взрывались короткие перебранки. под в ослы, падла, твой рот долбать. Тебе одному холодно, сука? А ну, а вскочь на полхрена, поносник, дай хоть пяткой тепло пощупать. Работяг в нашей палате сперва было только четверо. Ян Портной, дядя Нечипр, Гришка Мавалетка и Степа Санитар. Гришка, мальчик из Черновицка. Работал на кухне. Говорили, что бендеровец. Сам он на все вопросы отвечал. То не знаю. На, на именных поверхах называл только фамилию и срок. Осень лет. статья Статью забыл. В Черновцах судилы. Там богато статей. Судья знал, а я забыл. Надзиратели даже не злились на него. Вот идиот. И приятно было осознавать свое очевидное духовное превосходство. «Запомни, дура, у тебя 54-е, это на Украине значит 58, пункты 2, 6, 8, 11. Вот, всю контрреволюцию собрал и шпион, и террорист». Смеялись и надзиратели, и заключенные. Гришка равнодушно смотрел в пол. «Запомнишь?» ага Однако на следующей именной поверке, такие бывали обычно не чаще раза в месяц, все опять повторялось. Гришка жил, чтобы есть. Он думал и говорил только о еде. Голод выгладал у него все мысли и чувства, какие были раньше. Он спал мало. Уходил еще до утренней поверки и приходил после отбоя. На кухне работал непрерывно, почти иступленно. Чистил и мыл посуду, мыл полы, таскал дрова, помои, воду, топил. И все время жевал, жевал все, что давали, и все, что мог урвать, и сырое, и гнилое, и просто очистки. Повара и киевску сходных работяг, которые уже подкормились, считались лагерными буржуями. Иные завели себе жен и запасались вантажами, то есть одеждой вещами их выменивали у новоприбывающих доходях за кусок хлеба хвост селедки и котелок прокисшей каши для поваров ненасытный гришка служил иногда цирковым аттракционом ну как хохля съешь полведра каши зим повара заключали пари с банщиком санитаром или даже стонзирателями которые свойские Гришке оставили полведра жидкой чечевичной каши. Он ел, сопел, потел, но съедал все. И уходил сонный, блаженно и зловонно отрыгивая. «А я еще можу!» При этом он оставался таким же щуплым, синевато-бледным, тонкоруким и тонконогим. Только живот к вечеру был вздутый, тугой. «Степа-санитар!» Был так же, как Ян, Нечипор и Гришка, работягой на больничном. К концу зимы стали работать пан Леон, Вася и я. Пан Леон чистился в ремонтной бригаде бригадиром, но главным образом скорняжем для начальства. Обрабатывал шкурки зайцев, белок и лис. Вася и я сначала работали по уборке двора, на заготовке дров, малый лесоповал. Потом Вася перешел в хозяйственную бригаду, а я в лапке плетную мастерскую. По вечерам я зубрил учебники для медсестер и к лету стал медбратом. Нас лечили врачи-заключенные. Нашим корпусом заведовал ларинголог дядя Боря, Борис Вениаминович Либензон. Он и главный хирург больницы Николай Попиевич были сторожилами с 1939 года в этом лагере. Николая Попеевича, бывшего таджикского уполнарком здрава, осудили вместе со всем правительством республики. Он был армянином из Горного Карабаха, очень гордился своим древним, храбрым и мудрым народом, хорошо сдал историю Армении. Он никогда не рассказывал о деле, но зато любил поговорить о философии, истории, литературе и писал короткие живые рассказы о любопытных случаях и своей практике. Оба они были отличными врачами. Начальник больницы, молодая женщина-хирург, закончила институт перед войной. Она побывала на фронте, стала капитаном медслужбы. В лагере в мундире МВД она еще сохранила какое что кое что от решительности и независимости врача фронтовика также держалась ее заместительница тоже пришедшая из армии с врачами заключенными они обращались как с коллегами попеевича даже побаивались он был требователен и вспыльчив а в гневе резок не сдержан Самыми близкими моими приятелями стали гвозник Мария Ивановна и ее лагерный муж Вова, хирург по военному опыту и гинеколог по основной специальности. Мария Ивановна, белорусская, осужденная за оккупацию, работала при немцах в Борисовской городской больнице. Говорливая, суетливая, вздорная, но добродушная, она по вечерам с Вовой приходила в нашу палату слушать, как я тискаю. Вова, молодой, но уже лысеющий, лобастый, щекастый, в больших роговых очках, выглядел интеллигентом, умницей, казался сильным и мужественным. В действительности же был чистосердечно глупым, откровенно трусливым и наивно хамоватым обжорой и бабником, но при всем этом добряком, заботливым, услужливым товарищем и очень хорошим хирургом. Попеич считал его лучшим помощником. У него руки умные и смелые, а голова пустая и трусливая, поэтому он послушен, подчиняется быстро, беспрекословно и действует умно, решительно. Кто бы ни дежурил, Мария Ивановна и Львова, они все равно приходили вдвоем. После отбоя они запирались в темной дежурке. В это время я обычно сидел на кухне, Там не газ свет, и можно было курить, читать или судачить с ночной сестрой и санитаркой. Там и началась наша дружба с Эдит. Из окна кухни были видны крыльцо корпуса и главная улица больницы. Дверь корпус на ночь запиралась изнутри. Можно было вовремя заметить неожиданный обход надзирателей или самоохраны. И тогда они... Заставали в освященной дежурке Сережу или меня, получающими первую помощь от Марии Ивановны, а Вова успевал скрыться в операционной, которая запиралась снаружи и куда никого, даже самого, самого кума не полагалось впускать без заведывающего корпусом. Но такие переполохи бывали редко, а чаще всего, недолго повозившись в дежурке, Вова поучительно говорил «лучше десять раз по разу, чем за раз десять раз». Они приходили в кухню, и мы все азартно играли под подкидного, или я гадал. Каждый раз я честно предупреждал, что гадание – вздор, и я сам в него не верю. Но оба доктора относились к этому иначе. Мария Ивановна вспоминала множество случаев, когда ну точно в самую точечку было предсказано. Вы не говорите. Я тоже верю в науку. Я сдавала ваш эстмат-диамат. Всегда пятерки имела. Но есть такое, где наука бессильна. Вы не говорите. Вот у нас был профессор, терапевт. Знал все языки. Учился в Варшаве. Тогда же он верил. Вова был менее красноречив ну ты не веришь и не верь себе. Это даже хорошо, врать не будешь. Ты просто говоришь что карта показывает. Клади и говори. Ну что, тебе жалко? Разбрось, будь, друг. Он внимательно слушал. А я безостенчиво темнил, вычитывая из карт самые утешительные предсказания и нагло отражал сомнения и критические замечания. Ну что ж, что, дама пик, Ты что, не видишь? Она же внизу под вальтон червей. Значит, злой интерес под ногами. А вот имеем приятное письмо с казенным интересом, и в новая дорога. Вова следил за мной на суплинах, сосредоточена. Пиковая дама — это начальница. Лезет она ко мне. А письмо это, может, надо опять прошение писать на помилование. Вова был осужден на десять лет за измену. В плену он работал врачом в лагере. Врачи предупредили меня, а я своих корешей, что Степа санитар, стукать и его держит на больничном кум. Степа был тоже из плен... из пленничков, родом не то курский, не то белгородский, говорил с мягкой украинской певучестью, но называл себя русским, и на Осипа и Гришку иногда покрикивал. «Эй ты, хохля!» Молчаливый, сосредоточенно задумчивый, он подходил, подсаживался к группе беседующих, слушал, глядел медленно, медленными, темными и всегда не то удивленными, не то обиженными глазами. Если обращались к нему, торопливо ухмылялся, торопливо отвечал. Но примечать этого мы стали только после того, как узнали, что он стукач. После этого пан Леон каждый раз говорил высокомерно и нарочито громко. «Шо это вы опять стоите, колонна, Степан? У вас есть дело? До кого прошу? До меня или до майора, или до Сергея? То вы скажите, не сженуйтесь, ж... як поненко, а то стоите мовчки, а у нас свой разговор, мы люди интеллигенции, имеем свои интересы, а у вас свои». Степан неловко ухмылялся. та да я шо? А я ничего, просто так». Он краснел, потел, но не очень смущался. «Шо? И стоять не можно. Тоже прокурор. Интеллихенский. Шо я? Пол простою». Сережа и я избегали столкновений. Сережа слушался меня, а я не раз твердо обещал врачам не заводиться, не влезать в ссоры и вообще не высовываться. «Самым несдержанным из нас был Вася». Один раз он нечаянно толкнул Степана твердым локтем под дых так, что тот согнулся пополам и долго икал и давился воздухом. Другой раз, увидев его в дверях, вдруг пустился бежать в уборную и шиб его с ног. «Пусти, падла безглазые не видишь, человек спешит». Несколько раз в его присутствии Вася начинал говорить о том, «Как именно надо снистажать гадов наседок и уст стукачей Яростно сверкая глазами, распаляясь, он подробно рассказывал о том, как одного на сетку хлопцы в бараке взяли за руки, за ноги, подняли до горы и посадили задом на пол. Просто посадили раз, другой. Потом на нем и не увидеть ничего, а через день уже сам кровью почки отбили. А еще через неделю, пожалуйте, готовенький бирку на новую и за вахту. Мы следили за Степаном. Он слушал, невозмутимо глядя в пол. Только на носу капля, плоский, задернутый, утиный нос, был самой примечательной частью его лица, сдавленного низким лбом и куцым подбородком. Васю и Леона я уговаривал не привязываться к нему знаем и хорошо будем остерегаться держаться подальше а то его заменят более хитрым Ведь кум обязательно заменит сгоревшую на сетку и тогда нам же и тогда нам же хуже будет этот пока еще никого не заложил пока никому вреда не причинил а степа даже старался задобрить палату он был одним из двух трех корпусных санитаров мужчин Кроме них были еще четыре женщины, но те обслуживали только лежачих больных и выполняли чисто чистую лечебную работу. Зато мужики были причастны к харчам. Работать Степану приходилось много. Он носил из больничной кухни в корпусную мешки с хлебом. Зодро, баланды и каши. Потом из корпусной кухни и коридора носил миски по палатам, участвовал в ежедневных уборках коридора, операционной, перевязочной, дежурке, кухни и уборной. Ходячих больных водил в баню, лежачих носил на рентген, таскал белье и груды бинтов прачечную и из прачечной, следил за большим кипятильником, помогал истопнику. Выслуживаясь перед палатой, он приносил нам больше еды. Воровато оглядываясь, он вставил лишнюю миску на тумбочку Васи, деду-пасечнику или Иосифу, которого все жалели. Вот, закосил для своих. Раздавая кашу, громко шептал, «Для нашей палаты все миски с походом на хладные, Влад вышел с сонаркома. Больше всего он усердствовал, При раздаче крови к ужину, дополнительно к обычной овсяной или чечевичной каше, давали комья застывшей крови, якобы очень полезные при пелагре. Многие, даже голодные, отказывались есть. Уж очень смердело падали. Так создавались резервы. Степан, внося в палату под нос, на котором выселась груда темно-бурых комнем, выкрикивал «А ну, кто нежный, закуривай! А кто кровопивца, налетай! Для своих расстарался!» Он становился бойче, разговорчивее, чувствуя себя благодетелем. Вася и пан Леон уважали медицину. К тому же пан Леон был скуп, а Вася вовсе не получал посылок. Поэтому они, в отличие от Сережи и меня, Охотно ели кров и стали несходительны к Степану.